с тобой, Лиза? Так, сама не знаю. О чем ты скучаешь? Я не умею тебе сказать, но мне грустно, мне тяжело. Успокойся, что ты? Я измучена. Да чем же, Лиза? Нынче всего четвертый день, как мы уехали, как остались одни. Ну, объясни мне. Может быть, мне без сестры грустно. Ну, это отговорка. И сестра тут ни при чем. Если ты мне не веришь, так ты меня тогда лучше не спрашивай. Теперь я понял, что с тобой. Это обыкновенный женский каприз. И ничего больше. Каприз? Пусти! Пусти меня! Пусти! Ну и пусть будет каприз. Пусть! Ты теперь все готов считать капризом. Тебе нет до меня дела? Ты что, меня не любишь? Я тебе нужна только для того. А помнись, за что ты говоришь? Это же ужасно, если ты думаешь так. И всего на четвертый день любовь, союз, душ. И вместо этого вот что? холодность, злоба за что? Нет, не может быть. Это не ты. Это не ты. Мы ссоримся. Это ужасно. Это бывает. Это случается. Прости меня. Нет, тут, тут ни при чем. Это я виновата. Я... я. Все образуется. Это была минута раздражения. Ну, ничего же не изменится, правда? Нет, нет. Ой, если тебе нужно денег, тебе или сестре, я дам. Я непременно дам. Я никогда не жалел денег. И уж никак их не могу жалеть для жены. А чего Ты заговорил о деньгах. Причем здесь деньги? Ну, я подумал... Нет, ты это так сказал. Ну, как же как? Ты сказал это так, как будто ты покупаешь меня и требуешь взамен. Лиза, это что-то невозможное. Ты пользуешься тем, что я бедна, что мой отец разорен. Ты через деньги хочешь установить свое исключительное право надо мной, да? То, что ты говоришь сейчас, это... Это не деликатно пойми. И ты говоришь о деликатности. Ты... Пошло опять. Откуда берется наше озлобление друг к другу? Кто тому виной, ты и я? Я за всю свою жизнь не встречал такой необъяснимой, такой жестокой враждебности. И что так должно быть и так будет всегда? И ведь повод-то самый незначащий деньги. Я не верю. Это ссора-ошибка. Ошибка, которую нужно исправить. Но ну, разве я не прав, Лиза? Нет. Нет. Это не ошибка. Это не ошибка. Да, попался. Я попался. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг другу. А дело было совершенно ясно. Озлобление это было ничто иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее. Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нет, нисколько. Это я вам все рассказываю, как я жену убил женщину. На суде у меня спрашивали, как, чем я убил жену, дурачьё. Думают, что я убил её тогда, 5 октября, ножом. Я не тогда её убил, а гораздо раньше. Точно так, как они теперь убивают. Все. Все. Ну, вот так мы и жили. Причем мучила меня еще та ужасная мысль, что это только один я так дурно живу. Не похоже на то, что я ожидал с женой, когда, как в других супружествах, этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь. Прошло время, и мы помирились. Но вот произошла вторая ссора, третья, четвертая, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть. Так и будет. И я ужаснулся тому, что предстоит мне. Только дети... Спасали меня и ее. В 8 лет брака у нас родилось пять человек детей. Если бы не это, то все кончилось бы гораздо раньше. Отношения между нами становились все враждебнее и враждебнее.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 Опять у него гости Опять допоздна за картами И пусть за картами, пусть Все лучше, чем слышать от него Какой нынче обед, куда вечером ехать Что написано в газете Такие разговоры, я уверена, и животные Могли бы вести между собой А стоит заговорить еще о чем-нибудь И сразу начинается ссора Не по душе мне, как вы живёте. Каждый при своём договориться не можете. Договориться? Да как же договориться-то? Он ведь всегда считает себя правым надо мной. Всегда. А уступить ему? Нет. Не могу. я за что. Неужели дети не связывают вас? Не сближают? Дети благословение Божьи, дети радость. Господи, да это же все ложь. Ложь! Это все было, было когда-то. А теперь ведь ничего подобного нет и в помине нет. Он отгораживает меня от жизни. У него хоть своего рода пьянство, служба, охота, карты. А я вот целые сутки просидела у постели больного сына. Я не могу так больше жить, не могу. Лиза, Лиза. Дети мученья и больше ничего. Я вот когда смотрю на Васю или на Машеньку, на их ручки, ножки, сразу вспоминаю все страдания, которые из-за них пережила. Этот мучительный страх, что дети могут заболеть или умереть. Я вот поэтому и не кормила их, чтобы не привязываться и не страдать еще больше, если что случится-то. Что ты говоришь? Да ты посуди сама. Вот только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг известие. васю рвет, Маша сходила кровью, Андрюша сыпь. Ну и все кончено. Жизни уж нет. Начинаются клестиры, микстуры, доктора. А не успеет кончиться одно, тут же начинается что-нибудь другое. Это не жизнь. Это не жизнь. Это постоянное спасение от опасностей. Как на тонущем корабле. Лиза. Лиза. Лиза, ты ли это? Ну, помнишь, восемь лет назад? Как светло, как все счастливо представлялось. Помнишь, Лиза? Да, да, да. я помню. Помню. Только теперь это ад. Это совершенный ад. Что это, Лиза? а, -а, -а. И вы здесь, Лиза, чаю. Я сейчас. У Васеньки опять горло болит. Вот как? Ну что ж, утром пошлем за доктором. Нужно бы за иван Захаровичем. Что? Я говорю, что нужно бы за Иван Захарычем послать. А чего же именно за ним? Он самый лучший доктор в есть У mm? Екатерины Семеновны умер ребенок. Господи боже. Потому что вовремя Иван Захарыча не позвали. А вот у Марьи Никичной Иван захарович старшую дочь спас. А у Покровки ну, он... Ну полно вам заладили. Иван Захарыч, Иван Захарыч. Послушать вас, Полина, так все зависит от одного вашего Ивана Захарыча. И от того, что ваш Иван Захарыч скажет... А что скажет Иван Захарович, никто не знает. Менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что ничего не знает и ничему помочь не может. А только виляет, чтобы такие легковерные люди, как вы, не перестали верить, что он еще что-то может. Грех вам говорить. Я ли не люблю ваших детей и не заботюсь о них? Я вижу вашу заботу. Вы только и делаете, что обучаете Лизу всем этим правилам. Кормить так, тем, нет, не так, не тем, а вот этим. Одевать, поить, купать, гулять. Воздух. И каждую неделю новые правила. Не так накормили, не так искупали. Только со вчерашнего дня детей рожать начали. Точно вы, сударыня, больше всех об этом понимаете. Вы, у которой... Василий! За что же? Это невыносимо! Ты зачем ее оскорбил? Я ее вовсе не оскорблял. Она сама соизволила оскорбиться. Я не могу слышать, когда ты так хлюпаешь за чаем. Я поняла. Если бы здесь не было сестры, ты сразу набросился бы на меня, да? Я не могу видеть, как ты машешь ногой. Я хочу тебе сказать важное. О детях. Дети для нас только новый повод к раздорам. Ты ненавидишь Васеньку, потому что я люблю его больше других, потому что он похож на меня. Мы совершенно о них не думаем и не хотим видеть, как они страдают, бедняжки. Который час? Поздно. Пора спать я не хочу больше иметь детей довольно гримасничать мне завтра заседание тебе хорошо тебе очень хорошо Мне казалось, что это нарочно делалось. Что она прикидывалась беспокоящейся о детях для того, чтобы победить меня. Мне казалось, что все, что она говорила и делала в этих случаях, она говорила и делала нарочно. Но нет, она сама страшно мучилась и постоянно казнилась с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка, как для нее, так и для меня тоже. Так что присутствие детей не только не облегчало нашей жизни, но, напротив... отравляла ее. Кроме того, дети, это был для нас новый повод к раздору. И не только повод, но и орудие борьбы. Мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок, орудие драки. Я дрался больше Васей старшим, она Лизой и Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых каждый притягивали на свою сторону. Девочка была мой сторонник. Мальчик же старший. Был часто ненавистен мне. Моё состояние, а детей она мне не отдала. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от детей. Еду к себе на юг. У меня там домик и садик. Я видел детей три раза. Ничего я для них не могу сделать, ничего. Вы хоть слушаете меня, я и то благодарен. Я слушаю вас охотно и буду продолжать вас слушать. Я так полагал. что утомил вас. Ну вот, так мы и жили, в постоянном тумане, не видя того положения, в котором находились. Мы были ненавидящие друг друга два колодника, скованные одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Мадам еще не вернулась? Нет. Это со вчерашнего дня, когда же она вернется? Этого я не знаю. Дети беспокойны, все время спрашивают, а мадам все нет. Вам бы съездить за ней, наверное, у сестры. Я бы поехал, но это глупо. Приехать, спрашивать... Это глупо. Я открою. Не надо. Мадам пожаловала. Ну и черт с ней. Черт с ней. Я ни за что бы не приехала к вам. Но Лиза, она просила меня. И вот я здесь. Так, значит, вы взяли на себя роль посла. Ну что ж, похвально, весьма похвально. Я на вашем месте не шутила бы так. Лиза в ужасном положении. Ну что же это? Ну как вы так можете? Что именно? Это ведь не ее не было целые сутки. Это она не подумала о чувствах детей. Это мне довелось видеть их жалкие и испуганные взгляды. Вы мужчина. Вы должны были первым за ней приехать. Я хотел за ней поехать, но ведь она только этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, если она не у вас? Или что-то делает над собой? Или уже сделала? Во мне и страх, и злоба. Не иду в спальню, не ложусь, Хочу заняться чем-нибудь, читать, писать письма, ничего не могу. Сижу один, мучаюсь, прислушиваюсь. Три часа, четыре часа, ее нет, к утру засыпаю, Просыпаюсь, она не приезжала. Каково мне... И вот являетесь вы в третьем часу дня. А каково Лизе, об этом вы не подумали. У вашей сестрице невозможный характер, и я ничего не могу с этим поделать. Но ведь ничего же не случилось. Я просто сказал, что мне всегда было отвратительно то, что она согласилась на это мерзкое средство. Ну что же тут дурного? Она была нездоровой, и доктор не советовал ей больше рожать. Вот, то-то и оно. Это ведь только безобразные девки и солдатки бросают своих детей в пруды и колодцы. А у нас все делается своевременно и чисто. Рождение детей было единственным оправданием нашей свинной жизни. Теперь оно отнято. И жизнь стала еще гаже. Но так поступают многие, не она одна. Повторяю, оправдания больше нет. Между нами страшная пучина. И для ссоры довольно первого повода. Ну не можешь же так больше оставаться. Ну поймите это, не может. Нужно примирение или... Это все ее дело, а не мое. Я первого шага не сделаю. Она хочет мучить. Так вот пусть сама мучается. Разойтись, так разойтись, я готов, я убегу, уеду в Америку, все будет прекрасно. Я встречусь с другой прекрасной женщиной, совсем новой. Зачем вы это говорить Зачем? Это подло и глупо. Я вам скажу то, что я думаю. После того, как жена перестала рожать, В ней сделалась какая-то последняя вызывающая красота. Вид ее наводит беспокойство. Я заметил, когда она проходит между мужчинами, она притягивает их взгляды. Она как застоявшаяся раскормленная лошадь, с которой сняли узду. Я это вижу, и мне страшно. Лиза, зачем ты пришла? Я же просила, я ты ли я... не объясняться, я приехала взять детей. Вот как? Что это значит? Я все продумала. Жить вместе мы не можем, эти вечные ссоры, я не могу больше так. Ну, я не виноват в нашей вчерашней ссоре. Ты меня вывела из себя. Зачем ты начала со мной спорить, когда я сказал, что у Покровских Спаниэль получил медаль на выставке? За тем, что это была не медаль, это был похвальный отзыв. Медаль. Отзыв. Медаль. Отзыв. Мне лучше Опять! знать медаль. Молчи. Или ты раскаешься. Не ломай комедию перед сестрой. Неужели ты не понимаешь, что дело тут вовсе не в собаке? Каждое мое слово ты нарочно перетолковываешь. О чем это Спросите вы? у своей сестры. Она понимает, о чем я. Да, я понимаю. Благодарение докторам. После того, как я перестала рожать, я как будто очнулась. Опомнилась. Я увидела, что есть целый мир Божий, о котором я-то забыла. И я опять ожила. Материнские заботы – это обман. Не стоит отдавать всю жизнь семье и детям, когда есть молодость. И можно наслаждаться жизнью. Уйдет время, его уже не воротишь. М молчи. Дети, ваш отец бьет меня. Не лги. Пусти мне больно. Не притворяйся. Для тебя все притворство. Ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Вот, наконец, я тебя поняла. Вот чего ты хотел всю мою жизнь. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ох, хоть ненавижу. бы ты и сдохла. Ненавижу. Страшные слова. Там! Что? Что ты взяла? Я не слышно, только разбилась какая-то склянка. Этого еще не хватало! Это ужасно! Ужасно! А эти ссоры у них постоянно, то раз в месяц, то раз в неделю, то и каждый день. И все одно и то же. Надо же как-нибудь кончить все это! Ой, Лиза! Сейчас, сейчас. Ничего опасного. Сейчас. Я ее приведу в чувство Садись, мой дорогой, садись. Она выпила опий. Сейчас, сейчас, сейчас я приведу ее в чувство, сейчас. Ну, помогите же мне! Надя, возьмите. Лиза, Лиза, ты меня слышишь? Лиз, виноват я. «Я один. Я прошу у тебя прощения. Ты меня простила? Ну что же ты не отвечаешь, Лиза?»